Глава 76. Рьяна. Эйдар, не разбирая дороги, рванулся было к столу, но я вовремя успела поймать его за арку и кивнула на тонкие линии рун, нанесённые на полу. Сейчас, активированные одним из артефактов дара, они делили комнату на секторы. «Мера предосторожности», — промолвила я. «Он когда-то рассказывал нам, что...» «Маг, способный обойти самые серьёзные преграды, потом просто забывает перепрыгнуть через нужный квадрат», — ухмыльнулся Дар, слышавший эту мудрость, очевидно, от кого-то другого. «Стой здесь». «Но... здесь...» Я подчинилась. Заклинание было ориентировано на одного преступника и явно не ожидала, что Дар, воспользовавшись своей хорошей физической подготовкой, так легко перепрыгнет на второй, расположенный достаточно далеко, квадрат. Очевидно, оно должно было активироваться в тот момент, когда я сошла бы с места. Понимая, что никуда уже не денусь, по крайней мере, ради безопасности Эйдара, я так и осталась стоять, рассматривая потолок. «Как думаешь, что он может тут хранить?» «Передатчик, посмотри», — предположила я. «Может быть, там что-то серьёзное опять будет? Или хотя бы какие-то следы? И где он мог его положить? Там есть сейф». Дар обернулся на меня и одарил таким полным удивлением взглядом, словно я только что открыла ему самую страшную на свете тайну. «Да, есть ещё в этом мире маги, пользующиеся сейфами». «Вот там, где ты стоишь», — терпеливо пояснила я. «Стена справа. Проведи по ней ладонью, почувствуешь шероховатости. У него там потайной сейф». «Откуда знаешь?» Я смутилась. «Когда-то ещё, в курсе на первом, было одно дурацкое соревнование. Мол, кто найдёт, где у Терренса сейф, тому будет пятёрка». «И ты нашла?» «Нашла, но не призналась». Вздохнула я. «У меня и так было отлично. Я чисто из интереса поучаствовала. Но он точно там». Дар прислушался к моим словам. Он осторожно провёл ладонью над поверхностью, на которую я указала, и вздрогнул, явно что-то почувствовав. Опустился на корточки. Добыл откуда-то из кармана что-то тонкое и напоминающее длинный углу. Мне оставалось только поражаться тому, что у него вообще были подобного рода приспособления. Парень подделал дверцу сейфа, деактивировал натянувшееся как нитка заклинания и всё той же иглой попытался подцепить что-то. «Тут такая магия», — пробормотал он, «что кто угодно запутается. Зараза, силён, с ним будет непросто». «Он будет всё отрицать», — взволнованно промолвила я, «потому что прямых доказательств против него нет». Защищал Академию, атаковал Боркаса. «Не было», — исправил меня Дар. «Но будут», — полыхнуло синим. Он одёрнул руку и, недовольно скривившись, повторил попытку. На этот раз Дару удалось проникнуть сквозь преграду, и он осторожно потянул на себя какой-то предмет, лежавший в сейфе. К моему удивлению, это оказался передатчик. «Очевидно, когда ты училась на первом курсе, а Теренс позволял себе такие шутки с сейфами, он не рассчитывал, что встретит достаточно талантливых студентов», — протянул Дар. потому что найти его оказалось сложнее, чем вскрыть». Он выпрямился, сжимая в руке передатчик и взмахнул рукой, запирая дверцу за собой. Та вернулась в прежнее положение, словно её никто и не вскрывал. «И он явно не рассчитывал на то, что ему придётся иметь дело с некромантом», — продолжил Дар, повторяя путь от стены ко мне. Я усмехнулась. Терренс поступал логично. Некроманты в основном были сами по себе. Ни антимагия, ни работа на магов в большинстве случаев их совершенно не интересовало. Универсальных заклинаний не бывает, «У каждого необходимо оставлять слабое место. Таково правило баланса». В качестве слабого места Теренс очевидно, выбрал некромантию. И прогадал. «Ну, теперь-то он не отвертится», — довольно протянул удар, демонстрируя мне передатчик. «Но я не могла избавиться от мысли, что всё не так уж и просто».